Глава двадцать четвертая. Восьмое августа фаза Луны последняя четверть. Тедди каждый день ходит на озеро. Утром слышу, как пронзительно скрипнула и хлопнула сетчатая дверь, а в след за тем до меня доносится глухой шум его шагов на ступеньках крыльца. и з о к н а вижу, как он бредет от дома к воде с удочкой на худеньком плече и с коробкой для рыболовных снастей в руке. Странный ритуал и, к тому же, по-моему, бесполезный. э т д ь он не приносит в дом никаких плодов своего труда. Каждый вечер возвращается с пустыми руками и чему-то радуется. Сегодня я иду следом за ним. Он пробирается сквозь кусты к воде и меня совсем не замечает. Я держусь от него на почтительном расстоянии, так что он и моих шагов не слышит. Зная себя, мурлычет под нос п е с к л я в ы м детским голоском песенку кукабура, к ужасно фальшивая, и даже не догадывается, что за ним следят. Вот он подходит к кромке воды, насаживает на крючок наживку и забрасывает удочку. Проходит минута, другая, а он сидит, п о с и ж и в а е т на травке, и таращится на т и ш а й ш у ю поверхность воды, больше похожую на зеркальную гладь, нетронутую ни единым дуновением ветерка. Удочка начинает подергиваться. т е д и наматывает леску на катушку, а я тем временем п р и б л и ж а ю с ь к нему. На крючке у него судорожно бьется в смертельно м у ж а с е коричневатая рыбешка. Я жду рокового удара, священного мгновения, когда вспыхнет божественная искра. Но к моему удивлению, Тедди хватает добычу, вытаскивает у нее изо рта крючок и осторожно наклоняясь, отпускает рыбешку обратно в воду, нагибается все ниже и что-то б у б н и т себе под нос, словно извиняется за то, что омрачил ей утро. Зачем что ее отпустил? спрашиваю я. Тедди резко поворачивается, испугавшись моего голоса. А, -а" говорит он. Это ты? Ты ее выпустил? Не хочу их убивать и потом. Это ведь всего лишь о к у н ь Значит, ты всех их выпускаешь обратно? Угу. Тедди снова насадил наживку на крючок и забросил удочку. И зачем тогда их ловить? Это весело, вроде игры. И играя с рыбками, они со мной. Я присаживаюсь рядом с ним на берегу. Вокруг нас жужжат м о ш к и и Тедди отмахивается от них рукой. Ему уже исполнилось одиннадцать, а кожа у него все такая же гладенькая, как у младенца, и з о л о т и с т й д е т с к и й пушок на лице поблескивает на солнце. Я сижу довольно близко к нему, так что даже слышу его дыхание и вижу, как бьется жилка на его тоненькой шейке. Кажется, я совсем не докучаю ему своим присутствием, и он даже робко улыбается мне, видимо считая за честь, что я его старший двоюродный брат решил с о к р а т а т ь с ним беззаботное утро. Хочешь попробовать? Спрашивает он и протягивает мне удочку. Я беру ее, а сам не свожу глаз с Теди, смотрю на легкую и с п а р и н у у него на лбу, на тени от ресниц под глазами. Удочка дергается, клюет. Я начинаю наматывать леску на катушку, рыба бьется на крючке. и от предвкушения добычи на ладонях у меня выступает пот. Я ощущаю ее страх, отчаянное желание жить. Все это передается мне через леску и у д и л и щ е Наконец она выныривает из воды, и когда я вытаскиваю ее на берег, начинает молотеть хвостом по воздуху. Я хватаю ее с п л о ш ь покрытую скользкой чешуей. Теперь снимай с крючка, командует Тедди. Только о с т о р о ж н е й смотри не п о р а н и е я. Я заглядываю в открытую коробку для с н а с т е й и вижу нож. о н а же з а д ы х а е т с я без воды, давай скорей! Поторапливает меня Тедди. А я думаю, как бы добраться до ножа. Как удержать трепещущую рыбешку, прижать ее к траве и п р о т к н у т ь жабры? Как распотрошить ее, п л о с н у флезием по всему брюху? Я хочу почувствовать, как она дернется последний раз и как в меня, животворной струей вольется ее жизненная сила. Однажды я уже испытал такое чувство, когда мне исполнилось десять лет, и на меня наложили херем. Когда мама наконец поставила меня в круг и дала в руки нож. Вот ты повзрослел. сказала она. Пора становиться одним из нас. Я помню последнюю судорогу жертвенного козла, помню гордость глазах мамы и одобрительный шепот окружавших меня людей в мантиях. м Не хочется снова ощутить этот трепет. Только рыба мне мало. Я вынимаю крючок и отпускаю дергающегося окуня обратно в озеро. Он бьет по воде хвостом и плывет прочь. Поднявшийся легкий ветерок рябит водную гладь. Тростники жужжат стрекозы. Я поворачиваюсь к Тедди. Почему ты так смотришь на меня? – спрашивает он.